Глава восьмая. Зелёный чат. Елена Анатольевна в этот день была какая-то вся не своя. Не улыбалась, не рассказывала байки про жизнь пауков или кузнечиков. Пятый А что-то чувствовал и сидел притихший. В конце урока в класс вошёл замдиректора по безопасности Гордей Михайлович. Оглядел кабинет и спросил: Ну так что, Елена Анатольевна, не решили ещё? Пока нет, грустно ответила учительница. Мне пора отчёт писать. Да. Я постараюсь что-нибудь придумать. Тон у неё был прямо-таки безысходный. Валя толкнула Лёвку локтем. Тут что-то происходит. Угу. И мне это не нравится. На переменке Лёва и Валя подошли к учительнице. Елена Анатольевна, у вас какие-то неприятности? Может, мы сумеем помочь? спросил Лёвка. Как вам сказать? вздохнула Елена Анатольевна. Проблема-то есть, а вот чем помочь, не знаю. В общем, пришёл приказ, что в школах на окнах не должно быть цветов. Ребята оглянулись. Подоконники в кабинете биологии напоминали настоящие джунгли. Здоровенный фикус Бенджамина тянул к стеклу глянцевые волнистые листочки. Фиалки скромно сидели в маленьких горшках между более крупными собратьями. Восковой плющ цеплялся за высокую бамбуковую стойку, а декабрист вовсю цвёл. Ещё были кофейное дерево, монстера, каланхое, олива, инжир, мураэ, алоэ, толстян, мандарин, кактусы и много других больших и малых зелёных обитателей. А куда их девать? удивился Валя. Говорят, куда хотите. Хорошее место посоветовали, нечего сказать. Но ведь это кабинет биологии, тут должно быть что-то живое. К черепашке претензий пока нет. Грустно улыбнулась Елена Анатольевна. Черепашка Глаша деловито жевала листья салата в своём террариуме. А почему всё так внезапно-то? В середине учебного года, зимой, спросил Лёва. Проверка, говорят, будет. Мы каждый год от них отбиваемся как-то, а сейчас совсем прижимают. А в прошлые годы что было? Года 3 назад придумали, что растения на окнах должны быть не выше 15 см. Иначе они вроде как детям солнечный свет загораживают. Мы круглый год с искусственным освещением занимаемся, никто ничего не загораживает, но кому это докажешь? И потом есть же крупные растения. Мне их что, под корень обрезать? Я тогда сдвинула все цветы на один подоконник в три ряда. А что не уместилось на шкафы? И как? Прокатило. На потом пришёл новый заместитель по безопасности и сказал, что растения мешают эвакуации в случае пожара. Ага, на третьем этаже. Тогда пришлось их все на отдельную парту ставить, чтобы на подоконниках ничего не было. Тоже обошлось. Ну вот, оптимистично кивнул Валя. А в прошлом году вдруг начали искать ядовитые растения, которые дети могли бы нечаянно съесть. Как будто ученики в 5 классе тащат в рот всё подряд. Продолжала Елена Анатольевна. Я спрашиваю, у список таких растений есть, а они мне гугл знает. Да если верить гуглу, то некоторые растения вообще способны по ночам человеческую кровь пить. А может быть, я мухоморы на подоконнике выращиваю? Валька представила на подоконниках кабинета биологии мухоморы рядом с аквариумом с пиявками, под потолком связки сушёных трав. Эх, подумал он. Такая биология была бы намного интереснее. Это вам не клетки, Лука, в тетради рисовать. И что? спросил Лёвка. По счастью, у меня ядовитых растений не оказалось. Правда, на монстеру комиссия смотрела с некоторым подозрением. Я вообще сомневаюсь, что кто-нибудь из проверяющих фиксию от физалис отличает. Валя опять с умным видом кивнул, хотя сам ни фикции ни физалис представить себе не мог. "А теперь в чём проблема?" спросил Лёвка. "В антисанитарии. Оказывается, растения в классе это грязь и рассадник инфекций, хотя я подоконники регулярно протираю". "Да ладно. А на улице? Там тоже грязь и рассадник?" удивился Валя. "Не знаю." Но с таким подходом у нас скоро вообще ничего живого не останется. Один асфальт. С трудом сдерживаясь, чтобы не начать верить в рептилоидов, Лёвка глянул на часы. Вот-вот должен прозвенеть звонок на математику. Да и за дверями кабинета биологии слышался гомон очередного класса. Нам бежать пора, сказал Лёвка. Но мы что-нибудь придумаем. И друзья рванули на математику. А я-то надеялся, что у взрослых нет всяких глупых проблем, набегу говорил Валя. Лелена Анатольевна, проблема совсем не глупая, отозвался Лёва. По сути, чего они к ней привязались? Прямо как мама ко мне, чтобы я свою постель убирал. Да кому она мешает моя постель? Постель по правде убирать всё-таки надо, но тут совсем другое. Слушай, сегодня же классный час. Давай поговорим с ребятами, вместе что-нибудь придумаем. Например, что, всем классам переносить цветы в тот кабинет, в котором проверка уже прошла? спросил Валя. Лёвка представил, как пятиклассники, словно маленькие муравьи с большими зелёными листками, бегут с горшками по одной лестнице, а в это время по другой поднимается страшная проверка. А что, если они вдруг встретятся? Нет, это не прокатит. На классном часе речь шла о безопасности на замёрзших и не очень замёрзших водоёмах. Лёвка видел, что Елена Анатольевна всё так же погружена в свои мысли, хотя и рассказывает совсем о другом. Собственно, про эту безопасность они каждый год выслушивают лекции от учителей. Лёвка не любил привлекать к себе внимание, терпеть не мог отвечать у доски, но это была вынужденная необходимость. Вот и сейчас он никак не мог решиться. Уже полурока прошло, а он всё хмурился и только сердито сопел. Возле него на подоконнике цвёл декабрист. Цивиль себе и не подозревал, какая опасность над ним нависла. А у фикуса, невзирая на середину зимы, появились маленькие зелёные листочки. Где-то в глубине этих джунглей нет-нет да тихо стрекотал заблудший сверчок. Лёвка зажмурился и поднял руку. Да, Инаходцев, послышался голос учительницы. Елена Анатольевна, я насчёт проблемы с растениями. Лёва выдохнул эту первую фразу, которая комом сидела в горле всё это время, мешая дышать, и шумно вздохнул. Может, мы всем классом что-то придумаем? Что за проблема в винтилса корабельников? Ты опять хочешь урок сорвать? хихикнула Красухина. Чего вы нападаете сразу? стал Валя. Елена Анатольевна, расскажите им. И Елена Анатольевна кратко передала требования замдиректора по безопасности. "От цветы должны исчезнуть совсем или до конца проверки?" уточнила Даша. "До конца проверки", сказала учительница. "Они для меня как родные, некоторым из них уже почти 20 лет". "Ничего себе", присвистнул Карабенников. "В принципе, мы можем помочь перенести растения к вам домой", предложил Валя. Не получится, вздохнула Елена Анатольевна. Ко мне ехать далеко. Можно машину заказать, предложил Геннадий Лачаев. И у меня окно только одно, на север, света почти нет. Тем более сейчас зимой плохо им будет, покачала головой учительница. А если мы по домам их разберём временно? спросил Лёва. По домам? Да, мы-то все тут неподалёку живём. Но на улице зима, а не по дороге не замёрзнут? спросила Алла Перегудина. Не должны, если быстро донести. До моего дома идти минут 10. К тому же сейчас аномально потеплело, почти плюс +5, сказал Лёва. Давайте голосовать, встала Алла. Кто за то, чтобы разобрать цветы по домам? Все ребята подняли руки. Ну вот, Елена Анатольевна, мы сегодня их унесём, а когда проверка закончится, вернём обратно, сказал Лёва. То есть мы как бы временно возьмём себе новых питомцев, сказала Алла. Да, новых питомцев, поддержал Коробейников. Тогда у них должны быть имена. Давайте дадим им имена, подхватила Лина Красухина. Правильно, дадим имена. Я возьму вот эту фиалку, её будут звать Вёла фиолетобна. Застолбила Алла маленькое цветущее розовыми цветочками растение. А я возьму декабриста, сказала Катя Варенникова. Его будут звать Бестужев. Почему? спросил Волочаев. Был такой декабрист Николай Бестужев, ответила Катя. Историю России читать надо. Мы этого ещё не проходили. Мне тоже дайте что-нибудь красивое, вспохватилась Лина. Может быть, розы есть? Роз нет, есть кактус. Валя протянул ей горшок. Тоже, кстати, колючий. Я не хочу колючий, возразила Лина. Но ну, роза же колючая. Ладно, бери фикус. Лина посмотрела на фикус, который был примерно одного с неё роста, и сказала: Сам бери фикус. Давай сюда кактус, я буду звать его Ёжиком. Забирай своего Ёжика, а я возьму фикус. Он классный. Фикус фи. Вот у меня будет олива. Оливия маслинова. сказала Даша Берёзина. "Но «Ну ты завернула, а у меня фикус филе, просто филе", ответил Валя. "Просто филе?" фыркнул оказавшийся рядом Жора Гукин. "Нет, просто филе. Ну я же так и сказал. Просто филе. Ладно, Жора, я не хотел этого говорить, но ты меня вынудил. Вот увидишь, тебе достанется толстянка. сказал Валя, намекая на полноту Гукина. "Это которая?" переспросил тот, вроде бы не замечая подвоха. "Вот она." Валя показала на растение с месистыми листьями. "Это же денежное дерево," обрадовался Жора. "Отличный питомец. Назовем его Скруч-Магдак. Он тоже любил деньги, может и со мной поделится." Скруч был скупердяем, между прочим. Буду его почаще поливать. А он расщедрится. Его нельзя часто поливать, иначе загниёт. Только редкий полив. Вставился в Эвелин. Сам Сева уже облюбовал огромную монстеру и теперь смотрел на неё с немым обожанием. Вот только непонятно было, как он её дотащит. Растение не уступал в размерах новому владельцу. К нему подошёл Жора. Помочь может быть? Мой скручней сильно большой. Сева кивнул. И вопрос с переноской монстеры был решён. Лёвка выбрал себе кофейное дерево и назвал его Костя Кофейников. По высоте Кофейников почти как фикус, около полутора метров. Листья у него были крупные и блестящие. Когда все цветы были распределены, прозвенел звонок. Маленькие горшки, которые в основном разобрали девочки, уместились в школьных рюкзаках и мешках со сменкой. Для больших цветов Елена Анатольевна нашла сумки, чтобы было удобнее нести. Сверху растения накрыли пакетами от холода. Фикусы, кофейное дерево росли в пластиковых вёдрах, так что их можно было просто взять за ручку. Лёвы и Валя так и понесли их. Пакетов, чтобы прикрыть сверху для них уже не нашлось. И вот несут Лёвы и Валя по улице свои деревья. Зелёные макушки колышутся где-то над головами. Смотрят А на лавочке лежат чьи-то рюкзаки, и два цветка в горшках торчат. Да что же это такое-то? только и успел сказать Валя. Хлоп! В его спину шлёпнулся снежок. Хлоп! Второй угодил по шапке, посыпавшись за воротник ледяными хлопьями. Хлоп! Хлоп! Лёвына ходцев тоже словил пару снежков по куртке. Так вообще нечестно из засады в спину стрелять, воскликнул Валя. Друзья оставили вещи с растениями там же на лавочке и начали отстреливаться от волочаевых крабейников. А это были именно они. Снег для лепки снарядов был подходящий, липкий, подтаявший. Скорее все четверо были спложь в снежном крошеве. Варежки покрылись ледяными корками, шапки с куртками побелели, а ботинки насквозь промокли. Всё, хватит, сказал Лёва, пытаясь отряхнуться. Нам же цветы отнести надо, и между прочим, холодно. Они-то без шапок и без курток. На улице тоже деревья без шапок и ничего, возразил Карабейников. Тут другие, морозоустойчивые, а у нас южные, теплолюбивые. И чего Елена Анатольевна в кабинете морозоустойчивые растения не выращивает? спросил Генка. Они в кабинете не выживут, им такая жизнь в тепле не подходит, объяснил Валя. А прикольно было бы. Заходишь в кабинет, а там ёлки и дубы, а осенью листа падут. И ёлку бы на Новый год нарядили живую. Хватит болтать, пора отнести цветы в тепло. Пошли. На следующий день весь класс обнаружил себя включённым в какой-то зелёный чат. Первое сообщение было таким: "Всем привет, это Виола Фиолетовна. Как вам новые условия проживания?" Это что такое? спросил Валю Лёвку. Нам что, ещё и отчёты писать придётся? Лёвка пожал плечами. Зелёный чат постепенно наполнялся сообщениями. Декабрист Бестужев. Ну так себе. По снегу и холоду несли, очень похоже на ссылку в Сибирь. Кактус Ёжик. А мне всё нравится. Очень хороший дом, тепло, светло, широкие подоконники, чудесные люди вокруг. Алоэ Аладин. Я не понял. Ёжик продаёт квартиру? Кактус ёжик. Нет, алоэ Аладдин. Ёжик радуется жизни. Некоторым этого не понять. Алоэ Аладдин. Да где уж нам декабрист Бестужев. А у меня новые бутоны появились. Фикус Филя. От меня два листа отвалилось. Это как то чинится? Клей не предлагать. Кактус ёжик. Филя, попробуй скотчем. Алоэ Аладдин. Ужас! Большая женщина оторвала мой лист и хочет им лечиться. Кактус Ёжик. Алоэ Аладдин. Хоть какая-то польза от тебя. Каланхоя Калинкина. Ёжик, а от тебя какая польза? Кактус Ёжик. Каланхоя Калинкина. Вот воткнув тебе колючку, узнаешь. Инжир и Накентий. Вам не надоело собачиться? Алоэ Аладдин. Мы только начали. Каланхое Калинкина. И вообще, мы не собачимся, а цветоччимся. Виола Фиолетовна. А мне всё фиолетово. Кактус Ёжик. Виола, попробуй снять розовые очки. Оливия Маслинова. Я хочу на море. Инжир и на Кентии. Оливия, не береди душу. Я тоже хочу. Проверка, которой пугал заместитель по безопасности Елену Анатольевну, всё не приходило. Ребята общались в чате от имени своих новых зелёных питомцев, и всё вроде шло нормально. Только у Лёвки была проблема. На его дереве, кости кофеенника, начали чернеть листья. В чате Лёвка об этом не писал. Он вообще ничего не писал в чат. Зато старался согреть руками худой светлый стволик. На верхушке которого шапка крупных зелёных листьев медленно, но неумолимо превращалась в чёрное, словно обугленное сено. Костя. Ну ты чего, шептал дерево Льва. Ты даже не думай, хватит чернеть. Мне тебя ещё в школу возвращать. В ожидании худшего Лёвка ходил по цветочным магазинам в поисках похожего деревца. Но там, если и встречались кофейные деревья, то совсем маленькие, не выше 20 см, и сидели в горшках по несколько штук. Валя, заходя в гости и оценивая состояние костика феникового, сокрушался. Иштэй неженко бразильская замёрзла, наверное, пока мы в снежки играли. Или, может, по урокам биологии скучает. Ты бы ему почитал вслух учебник, может, он как-то взбодрился бы. А твой фикус чего, не замёрз и не соскучился? возражал Лёва, хотя и сам понимал, что всему виной скорее всего долгая переноска по холоду. А мой фикус, оказывается, не просто филя, а фикус по фикус. Это у него по бабушке, со стороны деда. Я сам только недавно выяснил. Три плоты, Валька, вздыхал Лёва. Вот как я в глаза Елене Анатольевне смотреть буду, если кофейное дерево загублю? И ему ведь несколько лет уже. По магазину сказали лет 7 или 8. Может, у Севы совета спросим? Ты же знаешь, как он во всём этом шарит. Давай. Сева долго рассматривал на экране смартфона фотографии Кости Кофейникова. Молча качал головой, потом сказал: "Тут плохо видно, но вроде почки не чёрные, могут ещё раскрыться. А вот если и почки почернеют, то всё, хана Кофейникову". У него не только почки, у него и печень вполне зелёная, пытался шутить Валя. Ты лучше скажи, что с листьями делать? С листьями уже ничего не поделаешь. Может, покрасить? Издеваешься? мрачно зыркнул на Ниволёва. Накидываю идеи это так называется. Я тебе накидаю идейный, грустно пообещал Лёва. Даже купить не получается. Во всём городе нет больше такого дерева. Уникальный твой кофейник, согласился Валя. Следи за почками, посоветовал Сева. И смотри, не заливай его. В зелёном чате вовсю кипела жизнь. Каланхоя Калинкина. Слушайте, у меня походу что-то на листьях расти начало. Это не заразно? Декабрист Бестужев. Калинкина, не вздумай чесать, это твои дети. Каланхоя Калинкина. А! -а, -а! Инжир и Накентий. Не волнуйся, тебе в твоём положении это вредно. Кактус Ёжик. Включи для них мультики. Декабрист Бестужев. И не выходи на мороз. Каланхоя Калинкина. А! -а, -а, -а. Кактус Ёжик. Кто-нибудь знает, кактус соцветут? Aloe Aladin. Спроси у Гугла. Кактус Ёжик. Там всё неоднозначно. Виола Фиолетовона. Кактус-то цветут, если их почти не поливать? Кактус ёжик. О нет, мне казалось, что наоборот. Декабрист Бестужев. А вот я цвету. Алоэ-Аладдин. Бестужев, это пройдёт. Скрудж Макдак. Хотите рецепт простого салата с капустой? Каланхоя Калинкина. Скрудж, салаты из растений это жестоко. Предложи что-нибудь мясное. Паржём над четвероногими. Мурая мурка. У меня сверчок свирестит. Его чем-нибудь кормить надо? Алоэ Аладин. Может, печенье насыпать? Монстера Кайнозой. Аладин, ни в коем случае. Алоэ Аладин. Кайнозой, не повышай на меня шрифт. Мурая мурка. Кайнозой, а что делать? Монстера Кайнозой. Мурка, поймать сумеешь? Мурая мурка. Ты забыл я дерево. Лёва читал чат и мрачно смотрел на чернеющие опадающие листья костикофейника, принципиально не вступая в переписку. Наступил апрель, стало заметно теплее, хотя сугробы таять и ползать в землю не спешили. Однажды возвращаясь из школы, Лёвка увидел совершенно невозможную картину. Около мусорного бака стояло большое зелёное дерево в горшке. Не кофейное, другое. Но Лёвка всё равно схватил его и потащил домой, потому что на улице хоть и апрель, но всё равно холодно. А это дерево тоже наверняка южное и теплолюбивое. Посмотрев сайты, посвящённые комнатным растениям, Лёвка понял, что в его доме поселился гибискус. Он же китайская роза. У деревца были крупные листья, но не плотные, как у кофе, а тонкие и нежные. И находцев назвал найдёныша розой китайевой. Он прикинул, что если бедный Костик Офеников всё-таки склеит ласты или листья или что там он может склеить, можно будет в качестве компенсации отнести Елене Анатольевне розу китайеву. Прошло ещё недели две, с Костика Офеникова облетели почти все листья, но почки, которые к счастью не почернели, начали раскрываться и выпускать маленькие глянцевые листики. Вот что значит хорошее общение, рассуждал зашедший в гостевали. Пока ты розу китайеву рядом не поставил, твой Костя чуть не загнулся, а при розе загибаться как-то не солидно. Вот Костя и воспрял духом, решил показать, что вполне себе ого-го. Может быть, соглашался Лёвка. Так мне теперь что, их в школу вместе отнести? Не знаю. А правда, вдруг у Кости без неё опять депрессия будет? Лёвка не особо поверил в цветочную депрессию. Просто весна, за окном прибавилось света, и сохранившиеся почки пошли в рост. Но идея о том, что цветы подружились, была прикольной, что ли. Когда Елена Анатольевна объявила, что проверки, похоже, уже не будет, и можно возвращать цветы, Пятёха дружно принёс их обратно в класс и поставил на привычные места. Лёва вернул Костю Кофейникова, рассказал Елене Анатольевне про почерневшие листья и проснувшиеся почки, и они вместе порадовались, что всё обошлось благополучно. А роза Китаява осталась у Лёвки дома. Но вид у неё теперь был одинокий и разочарованный, и даже пара листочков пожелтела. "Ну ладно, нечего так на меня смотреть", сказал Лёвка и начал искать для розы большой пакет. Пошли в школу, а то и правда тут с тоски облетишь. Пока он впихивал большой горшок в пакет, что-то хрустнуло. Эх, ветку обломил. Хотя, если в воду поставить, она может и корни дать, подумал Лёва. В кабинете биологии Розе Китаевой, похоже, понравилось. Лёвка выдрузил её рядом с Костиком Офениковым, щеголявшим свежей листвой, и они оба выглядели весьма довольными. Отломившаяся веточка и правда дала корни. Лёва назвал её Розы Кафеиниковой. Потом подумал и переименовал в Кофейную Розу. Почему бы и нет? Ведь чайная роза существует же.